Глава 35. Со временем Батлер все больше беспокоился и гадал о том, как ему следует поступить со своей дочерью. Судя по ее скрытным манерам и явной склонности избегать его общества, он был уверен, что она по-прежнему так или иначе общается с Каупервудом и что это грозит ей позорным общественным разоблачением.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 Он решился попросить Маринауэра, чтобы тот убедил его жену пригласить Нору и Эйлин, или только Эйлин, присоединиться к ним под предлогом того, что его собственная жена хочет остаться с ним, а девушкам нужны новые впечатления. Путешествие должно было занять около полугода. Обе семьи имели тесные связи между собой.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 глядя на собеседника пытливым оценивающим взором. «Да, сэр», — простодушно ответил Мартинсон, — «такова моя должность». «Мистер Пинкертон, который управляет этим агентством...» «Сейчас его здесь нет, не так ли?» — осторожно спросил Батлер. «По возможности мне хотелось бы лично побеседовать с ним, если это вас не задевает».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 Он подошел к окну и выглянул на улицу с круговращением омнибусов и всевозможных экипажей. Мистер Мартинсон тихо прикрыл дверь. «Итак, если я могу чем-то помочь вам...» Мистер Мартинсон помедлил, надеясь узнать имя Баттлера с помощью этого нехитрого трюка, который часто срабатывал. Но только не в этом случае. Баттлер был слишком хитер.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 Возможно, ваше дело относится к их числу. Мы не собираемся вести расследование просто ради удовольствия и прямо говорим об этом. К некоторым делам, связанным с публичной политикой или мелкими правонарушениями, мы вообще не прикасаемся и не желаем принимать в них участие. Теперь вы понимаете, как обстоят дела. Вы кажетесь мне много повидавшим человеком.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 «Я живу в Филадельфии. Мужчина, который мне нужен, живет там же. Это банкир по имени Каупервуд. Фрэнк А. Каупервуд». «Минутку», — вставил Мартинсон, доставая из кармана объемистый блокнот и карандаш. «Я должен это записать. Как вы сказали?» Бадлер повторил. «Хорошо, продолжайте».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 «Даже если вам понадобится целый месяц, два месяца или три месяца, мне нужно знать». С этими словами он решительно встал и нахмурился. «И, пожалуйста, не посылайте людей, которые не...» «Мне нужны люди, у которых есть дети, если у вас такие найдутся, и которые не будут болтать, если понимаете, о чем я». «Я понимаю, мистер Батлер», — заверил Мортенсон.